Глава 3. В коей раскрываются причины возвращения надворной советницы, а также немало места отводится дамской обуви. Определяемые законом наказания уголовные суть следующие: лишение всех прав состояния и смертная казнь, лишение всех прав состояния и ссылка в каторжные работы. Для людей же, не изъятых от наказаний телесных, Публичное наказание от 30 до 100 ударов плетьми через палачей с наложением клейм, а также ссылка в каторжные работы с потерей всех прав состояния. Лишение всех прав состояния и ссылка на поселение в Сибирь. Для людей же не изъятых от наказаний телесных публичное наказание от 10 до 30 ударов плетьми через палачей, но без наложения клейм и также ссылка на поселение в Сибирь с потерей всех прав состояния. Лишение всех прав состояния и ссылка на поселение за Кавказ, виды смертной казни определяются судом в приговоре его. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, 1845. Неспокойно было на сердце. Вроде же все ладно сделала, правильно, по закону и по уму, а все равно удовольствия не ощущала. Федор дотащил мой сундук до вагона. Задвинул на багажную полку, отдал честь и вышел на перрон, дожидаться отправления поезда под вокзальным фонарем. Попутчиков пока не появилось. Я сидела в душноватом купе в одиночестве и пыталась ни о чем не думать. Три дня дороги мне время для раздумий предоставят с избытком. Однако что меня гложет? Привычно разделим переживания на две неравные части — личную и служебную. Личная ты, Геля Ветреница. Будучи влюбленной в Семёна Аристарховича, ухаживание господина Волкова принимала, целовалась с ним даже не единожды, то есть поцелуям не противилась, но все равно считается. И оттого неловко себя чувствуешь, потому что Сёмушке в измене не призналась. Времени не нашлось. Ну да-да, ни минуточки. Печально вздохнув, я прижала ладони к горячим щекам — «Не ложь, но умолчание. Исправлюсь. Что еще? «Кольцо на руке Крестовского. Ну да. Ревнуешь? И это тоже. Ну так прекрати. Ты не барышня сентиментальная, чтоб по косвенным признакам ужасы надумывать. С личным пока все. Что ж додел с Искарских, после подумаю. Отправление задерживалось». Я рассеянно порылась в сумочке, достала очки с чародейскими стеклами, зачем-то их нацепила. Над дверью купе мерцала рунная вязь, то ли от клопов, то ли от сквозняка. Больше ничего чародейского не наблюдалось. Прижавшись лицом к оконному стеклу, я стала глядеть наружу. Федор дежурил у фонаря. Рядом стоял какой-то провожающий господин в темном цилиндре и с меховым воротником на пальто. Губы господина шевелились. «Забавно. С кем он говорит?» Скользнув рукою в сумочку, я достала Жужу, свой полезный амулетик. «Все развлечение». «В окно смотрит», — перевела Жужа. «Младший Чин сопровождает. А чародей не стал». «Он обо мне?» Прищурившись, я рассмотрела на галстуке мужчины массивную металлическую булавку, явно чародейского вида. «Не уйдет?» Пусть поезд тронется, убедиться, что рыжая в нем уехала, в змеевичах возьмем на вокзале. Да, наши люди. Ветер за окном раскачивал фонарь, тени метались по лицу говорившего, всего расслышать не удавалось. По дороге меня снимут с поезда. Крестовский об этом не узнает. Зачем? Кто? Ну, наконец. — сказал объект, подошедшему, которого я опознала. «Герочка — смазливый спутник Бандарши Мишкиной на приеме у купца Бобруйского. Он, помнится, мечтал меня в публичный дом пристроить». Мы встретились взглядами. Герочка раскланялся. Я после паузы, будто припоминая знакомство, ему кивнула. «Хороша», — сказал молодчик. «И на фотографических карточках даже лучше». «Ты уж попроси барина по первости шкурку ей не портить. Я сначала портретиков наделаю, особых для ценителей. Ну, ты знаешь. Стиль «ню» по-французски называется. И в приказ комплектик отправим. Мы люди не жадные. Что скажешь, Федор? Мои руки, поправляющие складки вагонных штор, замерли. Герочка обращался вовсе не к господину в цилиндре. Ему ответил Степанов. Тьфу, не люди вы, а не люди. Девка-то ни при чем. Отпустили бы ее. Чародей вам на блюдечке. Из-за стекольной дали донесся до меня пронзительный свист. Вагонные начинали закрывать двери, мы отправлялись. Юный жиголо исчез из зоны видимости. Федор помахал, прощаясь. Крыса ты Степанов! Помахала я в ответ с широкой улыбкой. Чародей вам на блюдечке. Да он вам это блюдо в такие неизведанные глубины засунет. И неприлично даже представить, через какие отверстия. Ой, тронулся. Я опустил руки, резко развернувшись ко входу в купе. «Какая приятная неожиданность, Евангелина Романовна!» провозгласил Герочка с поклоном, одновременно запирая за собой двери. «Мы, оказывается, с вами попутчики». Не имел чести быть вам представленным. Корнет... Его правая рука скользнула в карман. Я свои раскинула в стороны, опираясь ладонями о выступы багажных полок и, выбросив вперед согнутые ноги, ударила Корнета в голову. Что-то хрустнуло, предположительно, нос. Тело попутчика глухо стукнулось о двери. Он стал медленно сползать, повизгивал, прижав к лицу ладони. Сквозь пальцы пузырилась кровь, а на подбородок из руки спускалась блестящая зеленая змейка. «Знакомая штука!» Нави артефакт подчинения. Так вот, каким образом меня с поезда снимать собирались. Змейка обхватывает человеческую конечность, и человек этот будет все делать, что ему владелец второй части амулета, факерской дудочки, велит. «Будешь дергаться? проговорила я ласково, наступив ему каблуком на голень всем весом. «Мужские причиндалы твои раздавлю? Сможешь перфектным фальцетом на помощь звать?» Ответ прозвучал невнятно, кровавыми пузырями. «Дудку давай!» Глаза Герочки наполнились ужасом. Он сызново булькнул и попытался меня спихнуть. И ему бы это удалось, останься я, балансировать на живой ступеньке. Но я, поймав ритм его движения, качнулась в сторону, дернув одновременно с багажной полки сундук. Тот упал, я отпрыгнуть успела. Корнет взвыл. Деревянный бок намертво прихлопнул к полу обе его ноги. Эка ты, Попович, живодерка, подумала я бесчувственно. На сундук еще сесть для пущего эффекта, чтобы эта гнида все-таки ухитрилась на тебя Нави, артефакт набросить. В двери требовательно постучали. Вагонный осведомлялся, все ли у пассажиров в порядке. Не тревожьтесь, любезный, хохотнула я. Милые бронятся, только тешатся. Герочка застонал я присоединилась с картинной женской страстью о да милый еще поезд шел тихо не набрав полной скорости удаляющиеся шаги вагонного были отчетливо слышны дудку скомандовала я да не протягивай дураков нет к тебе наклоняться как ну брось хороший мальчик я подняла дудочку засунула ее в сумку Последнюю набросив на запястье, достал револьвер, солидно щелкнув затвором. «Времени нет, поэтому...» — я с усилием столкнула сундук. «Поднимайся, садись в кресло. Знаю, что больно, потерпи». «Кто тебя послал?» «Не могу, барышня, не могу!» — хрипел Гера. «Заклятие на мне! Язык откушу прежде!» Он заполз уже боком на сиденье, морая атласную обивку кровью и соплями. Ожившая змейка жадно тыкалась пастью в эти разводы. Только ему не вы нужны, а чародей настоящий. Не слушая дальше, я сдернула шубу и выскочила из купе. Допрос требовал времени, а его не было абсолютно. Семен там один в окружении крыс, и в скорости его подтащат на потеху крысиному королю. «Барин. А кто у нас барин? Разумеется, Бобруйский. Или нет?» Вагонного я снесла на бегу, дернула ручку стоп-крана, поезд затормозил, меня тряхнуло, сбило с ног. Приземлившись на охнувшего вагонного, я сказала, «Темпераментами с попутчиком не сошлись. Сойти желаю. Шуба, очки, сумка, револьвер. Благодарствую. Сама справлюсь. Дверцу отворите. Ага. Без подножки. Так. Спрыгнув в еще по-зимнему нарядный сугроб, я успела заметить, что служитель перекрестился, прежде чем сызново захлопнуть дверь. А обратно в город я шла вдоль путей, а когда поезд в Мокошград продолжил движение и освободил пути под обротным тёсаным шпалом. Следующая остановка в Змеевичах. Несколько часов форы у меня есть. Погнутые в баталиях очки сидели на переносице криво, Но верная жужа бесполезным камешком оставалась все еще в моем ухе. Обошлось без потерь. Сундук, ну и леший с ним, пусть хоть карнет злосчастный в мои подштаннике сморкается. Шпалы мелькали, дыхание выровнялось, я шагала. А не глупость ли ты сейчас, Попович, творишь? Могла ведь с покалеченным до уездной столицы доехать, артефакта его лишить. На остановке вытолкнуть Герочку из купе, запереться, остановку переждать. И Крестовского без единого верного человека оставить? Ну уж нет. И любовь моя тут ни при чем. Мы с Семеном товарищи по мундиру и по оружию. Именно коллегой и другом я к нему возвращаюсь. Итак, кругом враги. Ни слова в простоте сказать невозможно. Крестовский об этом знает потому игры с задушевными разговорами устраивал повод мне озвучить придется фальшивый прости гриня придется тебе при мне страстно влюбленной роль спящего принца исполнить будет тебе месть за ту ночь на своей шкуре испытаешь как это использованным быть остановившись на дорожной развилке я злодейски расхохоталась так то рельсы с этого места отходили вправо Оттуда под ритмичное поскрипывание приближался ко мне красноватый свет фонаря. Немного обождав, я рассмотрела дрезину и невысокую явно гнумью фигуру седака. «Ой-вэй!» вей подпрыгнула я, размахивая руками. «До станции подбросите, дяденька!» «Ты, что ли, племянница Ливончика будешь?» — остановился гнум. Он сказал это не по-бериндийски, но я поняла и кивнула. «Буду». Гнум Соломона обозвал по ей, не обидно, потеснился на узкой лавочке. «Садись, дамчу в лучшем виде». И дамчал менее чем за четверть часа и от рубля за услугу отказался. Я не настаивала, мое дело было предложить так положено. По дороге мы успели дружески поболтать. Результаты беседы я до времени отложила в памяти. Любопытное там было, но пока не ко времени. Перон был уже безлюден а у главного входа обнаружился пассажирный извозчик. «Перфектно!» Приказные двери, распахнутые настежь собрали небольшую толпу зевак. «Бобруйский-то!» — донеслось из толпы. Ухай, до ли Светлая память! Ни дна ему, ни покрышки, земля пухом! Дочка теперь власть возьмёт! Не, не дурнушка, пухлая которая!» Еще дед Калачев на нее миллионы переписал. Я подпрыгнула, заглядывая поверх голов. Адвокат Хрущ заламывал руки перед конторкой. А актер, сказывают, порешила. Он же актерок себе из столиц пачками выписывал. непотребствующую с ними творил, не без того. Я подошла к будочке городового, тот, узнав меня, отдал честь. Начальство на козенке побежало. Кивнув с благодарностью, я обошла зевак и юркнула в арку. Семён, кажется, собирался уже уходить, но пришлось задержаться. Исполняя страстное представление, я не забывала осматривать публику на предмет чародейских амулетов и эманаций. Плотное колдовское облако стояло над спящим гриней, в нем, в облаке, не в мужике. Просматривалась проекция трости артефакта — Трость, так сказать, во плоти лежала вдоль тела на постели. Навершие ее проворачивалась из стороны в сторону без ритма. Семен казался потерянным. Синие глаза потускнели, он сжимал челюсти, желваки под кожей напряглись. Ругательства, пробубненные мне в ухо жужжей, оказались столь чудовищными, что я смутилась. Может, примерещилась? Стыдитесь, ваше превосходительство! При дамах. Прямой, как стрела, взгляд Семёна. Его губы пришли в движение. А Жужа пробосила. «Ты уверена?» Я кивнула. «Понятия не имею, Евангелина Романовна». Протянул чародей глумливо. «Какие именно мои слова?» Повешенную паузу заполнила Жужа. «Не здесь. Со мной. Неотлучно. Придумай». Потянув картинно носом, я поморщилась. все то у вас, ваше превосходительство, не по-людски, а, напротив, по-чародейски. Сызного магичьте!» И в мыслях не имел. Изобразив недоверие, я обратила взгляд к Давилову. Тот растерянно пожал плечами. Посмотрела на Гриню, всхлипнула, вздохнула. «Евсей Харитонович!» «Кроватку мне походную, пожалуй, в казематах установите, в тех апартаментах, что для себя господин Крестовский облюбовал. Потому как зловредные колдунства проще у источника он их пресекать, а значенный источник неустанно контролируя». «Перфектно», — сказала Жужа. Мои брови удивленно поползли вверх. Начальство мои паразитные слова использует. «А приятно». От приятности этой я даже слегка покраснела, только румянец мой с цветом лика коллежского регистратора Давилова ни в какое сравнение не шел. Я даже подумала, не апоплексия ли нежданная со служивым приключилась. Но обошлось. Евсей Харитонович утер рукавом глаза и промолвил умильно. «Какое самопожертвование вы, ваше высокоблагородие, в любви выказываете?» Ради господина Волкова на огромные жертвы согласны. Вот она, женщина наша берендийская ни людей не устрашится, ни молвы, ни чародейства опасного. Сокрушенный этими моими качествами, Крестовский пробормотал. Надеюсь, после пробуждения вашего жениха, Попович, от вашего общества я буду избавлен. Уж будьте уверены, гордо подняв подбородок, Я пошла к выходу, уже у порога запоздала, послав спящему красавцу воздушный поцелуй. Следуйте за мной, ваше превосходительство. У нас труп, а возможно убийство. Никогда еще на вторых ролях при мне не было столь солидного и чиновного господина. Семен помощника отыгрывал с несколько преувеличенной на мой вкус покорностью, шел в полушаге за плечом, принаравливаясь. Оттеснял зевак, а когда очутились мы в присутственной зале, сдёрнул со стола папочку-планшет с карандашиком, чтобы лично вести протокол. Это вовсе оказалось лишним, нужный формуляр уже заполнил Старунов. Он же отпаивал сейчас лежащего на кресле адвоката. «Ваше превосходительство!» Хрущ взболтнул в воздухе ногами. «Уж будьте, Андрон Ипотевич!» Шеф полюбовался формуляром голубчик что ж вы так убиваетесь вы же так я подумала он скажет не убьетесь но семен ласково подул на чернильные строчки и заканчивать не стал пришлось говорить мне это дело под моим началом господин хрущ не возражать мы с семеном аристарховичем напарники у нас принято ролями время от времени меняться для лучшего службы несения крестовский новоизобретенному обычаю не удивился Кивнул. «Именно так, посему, голубчик, в терем бобруйских вступаете. Передайте вдове и сироткам наши искренние соболезнования. Довелите строго-настрого тело не трогать и никого из дома не выпускать. А когда?» «Завтра, голубчик». Все завтра». Семен зевнул. «Мы, приказные чиновники, тоже люди. Они болваны железные, нам отдых требуется». «У вас же...» Он ткнул пальцем в протокол. «Злодейство обычное, и преступник даже схвачен. Утром на свежую голову. Хотя, ежели надворная советница желает немедленно осмотр провести, возражать не буду. Но без меня, господа, простите». Крестовский пошевелил в воздухе пальцами. Я картинно принюхалась, глядя со значением на давилова «Воздержусь» вы провоживали адвоката толпою он возражал лез драться плакал после уже за порогом затянул печальную протяжную песню «Водкой я его лечил признался старунов на воду и развезло вы ваше благородие водочный дух унюхали евангелина романовна объяснил семен дружелюбно носом чародейство осязает такой бесценный талант А что там с кроватью? Ложа с посторонней мне барышней, я делить не намерен. Зевок он прикрыл ладонью, кольцо его блеснуло. Я подняла руку ответным блеском. И не мечтайте даже, ваше превосходительство, при моем женихе? Давилов возбужденно шептал на ухо Ивану, объясняя непростую ситуацию. Я посмотрела на Семена. Молодец, сказала Жужа. До камеры продержись. И сразу после дуэтом с баритоном Крестовского: Позвольте ручку, барышня Попович, перстень ваш, обручальный, рассмотреть. А ладошку мою взяли, потискали, провели большим пальцем пожилки на запястье. От ласки я обычно расслабленно млела, поэтому поспешила отдернуть руку. Полюбовались? Это гербовый перстень. Знаю. Подчиненные удалились тихонько. Вскоре из-за стены донесся шум передвигаемой мебели. «Ты ранена», — сказала Жужа. «Если да, кивни». Я покачала головой. «Григорий Ильич, аристократ». «Кровь твоя на подоле». Опять мотнула. «Древнего боярского рода». «Великолепная партия». «Для вольской беспреданницы», — присоединился Крестовский. «Не завидуйте. Будет и вам пара по уму и сердцу». Кольцо его покоя мне не давало, поэтому и продолжила. Или, ах, нашлась богатая вдовушка столичному чиновнику подстать. Давилов со Старуновым протащили через залу какие-то палки. «Геля». Артефактик интонации не передавал, так что, вполне может быть, Геля было вопросом. Ты ревнуешь? Я кивнула и встретила восторг в сапфировых глазах чародея. Девочка, любимая, как же мне в этот момент стало стыдно. Он верен мне, Севушка мой львиногривый, а я Эх, я! В камеру нас с Крестовским сопровождали как какую-нибудь королевскую чету к первой брачной ночи, коллежский регистратор с письмоводителем. Семен пропустил меня вперед, пожелал служивым сладких снов, закрыл дверь, задвинул в пазы новый внутренний засов и, обернувшись ко мне с улыбкой, протянул раскрытую ладонь. Положив в нее жужу, я отшатнулась от объятий, попятилась, дождалась, пока чародей приладит себе артефакт, и четко проартикулировала. «Ты прежде знать должен». А Волков, я с ним целовалась. И ночь провела даже, и... Прости. «Располагайтесь, Евангелина Романовна», сказал Семен с абсолютно каменным лицом, толкнул меня к постели, сел рядом и, повернувшись в полоборота, вернул Жужу мне. «Почему кровь? С кем ты сражалась?» Артефакт сызново сменил носителя. Так мы и говорили, в полной тишине, обмениваясь Жужей. Я рассказала о подсмотренном на перроне разговоре, о крысе Федоре, о покалеченном мною корнете. Показала дудочку. Он похвалил, сказал, что весь город напичкан какими-то следящими артефактами, природу которых он до конца не понял, но она явно не человеческая, а навья. «Нас могут видеть?» — испугалась я. «Здесь нет». Семён кивнул на стол. «Всевидящее око. Блохин прекрасно этот фокус использовать придумал. Слышать могут, кажется, везде». «Это плохо». «Ну, давай теперь над этим сокрушаться». «Зачем ты вернулась?» «Потому что сыскарь и твой друг». «Спину прикрою, если нужно». «Понятно. Тянем время и ждём нападения». «Убийство купца! Вовремя как, будь я склонен к сочинительству, непременно бы злую направляющую руку в этом увидал. Нет, Геля Бобруйский абсолютно с нашим делом не связан». «Да как не связан? Барин и все прочее». Крестовскому пришлось насильно вталкивать мне в ухо Жужу, так я разгорячилась. «Попович». Ты всегда злодеем сначала женского обидчика назначаешь. Бобруйский, может, свою семью и тиранил. Но не он здесь крысиный король. А хорошо, кстати, придумала. Крысиный король. Им чародей нужен. Ты! Зачем ты вообще сюда приехал? Почему не Мамаев? Потому что это моё дело. Понимаешь? Моё и друга моего по оружию. Именно я его завершить должен был по чести и по совести. Письмо от Блохина. Мы втроем очень мощный обряд над этим посланием провели. Я смотрела во все глаза, даже не моргая, чтоб ни словечко не пропустить. Блохин писал с того света. Зорин идею подкинул Он более прочих в потусторонних делах поднаторел. Семен объяснял мудрено, многих терминов я не понимала, но в общих чертах уяснила. Трое чародеев, объединив свои силы, разобрали блохинское письмо на маски, пологи, слои. «Вообрази себе, Геля, стопку стеклянных пластин, на каждой из которых что-то изображено. Посмотри на все сверху, узри объемную трехмерную картину, в которой и ширина с длиною, и глубина. Теперь двигай стеклышко за стеклышком, Я кивнула, Хотя с фантазией у меня было не особо. На письмо был наложен некий призыв к стихиям, про который мне еще в Мокашграде сказали, что ошибок в нем нелепых избыток. Ученический аркан, считалка, пустышка. Но все ошибки, последовательно извлеченные и особым образом составленные, образовали еще один слой. Он-то настоящим посланием и оказался. Покойный Блохин взывал о помощи и обращался к своему другу и учителю Семену. Передав Жужу, я требовательно спросила, «Так чего с ним там, в этом посмертии? Какая беда?» Этого Крестовский пока не знал. Отправляясь в Крыжовень, он был уверен, что проблема заключается в неправильном выборе места погребения. Так бывает, особенно с чародеями, наделенными силами земли. Но все оказалось гораздо страшнее он там геля понимаешь под аршинами мерзлой земли не живой и не мертвый обернутый коконом своей тлеющей чародейской силы и в таком своем состоянии представляющий опасность для любого кто тело его потревожит перекрестившись я подумала что недаром раньше чародеям покойным осиновый кол в грудь заколачивали обычай такой был у нашего мудрого народа Еще хорошо, что я не чародейка, и помру, когда время придёт по-простому, без эффектов». «И что теперь?» — отдала я Жужу. «Оживлять его будешь? Или до конца упокаивать?» Крестовский недоверчиво на меня посмотрел. «Ни капельки не страшно». Я пожала плечами и мотнула головой. Семен улыбнулся. «Для начала я выясню, кто или что несчастного Степана в это состояние ввергло. Случайно с нами такого, поверь, произойти не может». Озаренная перфектной идеей, я быстро выдернула из уха артефакт. «Ребят, позовем на помощь. Вчетвером мы любого, кого чего, разыщем. Да и не сердись только, но по всему видно. Не в лучшей ты форме, чтоб мощную волжбу творить». Крестовский моего воодушевления не разделил, предложил. «Попробуй. Брось Мамаеву или Зорину призыв через приказный оберег». Я попыталась. Буковка на груди нагрелась и завибрировала. Почудилось, что от меня тянется по воздуху золоченая витая нить, растворяющаяся в воздухе у противоположной стены. Обычно в пределах видимости она сплеталась со встречной нитью, зеленой от Зорина. Алой, Эльдаровой, либо Янтарной, в зависимости от того, кому именно я отправляла зов. Ничего. Мы под колпаком, Попович, — пояснил Семен. Как бестолковые ночные бабочки внутри лампового абажура. Нас видно, мельтешим, крыльями машем, но дотянуться до нас сквозь преграду невозможно. И никто нам не поможет. «Зорин с Мамаевым там уверены, что чародею моего уровня в уездном городишке грозить ничего не может». Нахлынувший на меня ужас был почти осязаем. Колючее душное одеяло накрыло с головой, забрало воздух и свет. «Признаюсь», — продолжал Крестовский, — «хотя и неловко. Я друзей твоего жениха попытался о помощи просить» к единству чародейскому воззвал. Меня, как мальчишку неразумного, окоротили, сообщили, что берендийские дикари Мерлиновым рыцарям не товарищи, и... Он криво улыбнулся, не сдержался, каюсь, побузил немного в патриотическом угаре. Да не пугайся ты так. На Волкове они отыгрываться не будут. Можно подумать, я о Грине сейчас тревожилась. Ладно. Семен встал, бросил одну из подушек на голую кособокую конструкцию, притворяющуюся походной кроватью. Давай спать, Попович, утро вечером мудренее. Он лег, скрипнув истошно досками, я продолжала смотреть. Ты умница, Геля. И то, что вернулась, тоже радует. Хотя не должно, но. Семен заснул. Сквозь очки я видела янтарное свечение, окружающее его тело. Чародей восстанавливал потраченную за день силу. Накрыв спящего покрывалом, я спрятала жужу в футлярчик, сняла платье. У меня оно одно осталось, беречь надобно, и забралась на постель. Она была шире походной койки и наверняка удобнее. Завтра предложу Семену местами поменяться. Мысли в голове привычно разбирались по важности и направлениям. Помощи ждать неоткуда. Но это не особо страшно. Нас двое, лучше, чем один. Две головы, четыре руки, одна чародейская сила. Под колпаком. Под чародейским куполом. Чародейским. Ну, кто-то, Попович, голова тебе та самая одна из двух? не только для еды дадина а я даже хихикнула тихонько а вы нас колдовством а мы вас естеством попробую что еще бобруйский думать даже о нем сейчас не буду крестовский уверен что в убийстве купца чародейство не на грош значит и раскрывать будем привычно а пока прилежное разыскание ведется что за кольцо на крестовском А тебе что за докука теперь, Попович? Семён твоей измены прощать не собирается. Ты падшая женщина, Евангелина Романовна. С тем и живи. Благодарна будь роли доверенного соратника. Буду. Непременно буду и исполню её старательно. Маменька, больно так от чего? Ты от этого меня в письмах предостерегала. В письмах написать варюпинск надобно неделя то прошла матушка весточки от гелюшки ждет проснулась я раньше крестовского исполнила утренние надобности в закутке за ширмой поплескала в лицо из ванны за ночь она сама собой наполнилась до краев ледяной водой видно семен подчердел расчесалась надела платье и уселась за столик под окошком пришлось слегка прибраться отодвинуть накрытое давиче полотенцем на краюшек, чтоб место для работы расчистить. Пищей, бумагой и пером его превосходительство обеспечили. Я принялась составлять послание родительницы, служебные темы не углубляясь. А гнумов во всем крыжовине не более десятка. Фотограф Ливончик, о нем я подробнее ниже распишу, прочие мастеровые и путейцы из... Припоминая давишнюю беседу на дрезине, я перечислила все названные фамилии. И деток гнумских даже не видно, что довольно пристранно для ваших обычаев. Сказывают, раньше община большая здесь проживала, но потихоньку расселилась в столичные Змеевичи и далее к югу. «С позоранку в делах?» — спросил неприветливо Крестовский и зевнул во всю львиную пасть. «Доброе утро», — ответила я в тон. Маменьки пишу, чтоб не переживала из-за долгого молчания. Пока вы ваше превосходительство мацион совершать будете, закончу». «Я, Евангелина Романовна...» Семен встал, потянулся, коснувшись пальцами потолка. «Мужчина, мне уединение надобно». «Ширмочку поставьте». «И колдовать не пытайтесь». Сказала я в ширму, которую злокозненно поставили передо мною вплотную к столу. «Чуточку придется. прозвучала глухо. Небольшой полок тишины, чтоб не оскорбить дамского слуха. В мои уши будто воткнули пару ватных шариков. Я вздохнула и продолжила писать. Изложила жениховство уездного фотографа к моей мачехе в самых комичных выражениях — О портретах своих поведала, коими означенный фотограф торговлю наладил, о том, что продажа хны для волос с моим приездом в Крыжовень возросла почти вдвое, и что цены на нее немедленно взлетели. Жалко, маменька, что сам портрет прислать нет возможности. Оба конверта остались в сундуке, но об этом я упоминать не стала». Зато заверила родительницу, что кушаю хорошо и регулярно, ноги держу в тепле и сплю, сколько девицы моего возраста и комплекции положено. Закончив этими тремя китами материнской заботы, я подписалась со всеми своими солидными титулами. Ежели родительница соседским кумушком письмо читать будет, а она будет, пусть потешится. Свернув из листов конвертик, я заклеила его казенным сургучом Палочка плавилась от прижатия к настольной лампе. Подписала адрес, и, прежде чем подняться с места, черкнула десяток слов на другой бумажке. А ваше превосходительство, заглянув за ширму, я увидела шефа, погруженным по плечи в ванну. Полок свой, снимите мне. Семен махнул рукой. Ледяное крошево на нем шевельнулось с перестуком. Ступайте, Попович, наверх. Я через. Отодвинув засов, я распахнула дверь и заорала. «Давилов!» Евсей Харитонович, стоящий, оказывается, на пороге, отшатнулся. Ваше высоко. Регистратор с ужасом смотрел через мое плечо. «Вы уже здесь? Прекрасно. Будьте любезны на почтамт. Минуточку, я денег на марку дам». Сумочка лежала на постели. Я вернулась за ней, бросила Крестовскому. «Заканчивайте плескаться, нас дело ждет». «А вы за дверью обождите», — протянул шеф с угрозой в голосе и стал медленно вставать. Пискнув дуэтом с Давиловым, я выбежала в коридор. Евсей Харитонович вытер испарину не особо чистым носовичком. «Однако...» «Чародей», — я плечами, — «что с него взять?» «И то правда». Выслушав мои указания, регистратор отправился их выполнять. Я же вернулась в камеру за шубой. «Сызного без стука!» — укорил меня Крестовский, повязывающий шелковый галстук на вороте белоснежной свежей сорочки. «А если бы я голый был?» «Пришлось бы делать вид, что голых мужчин мне доселе видеть не приходилось», — хихикнула я. Шеф веселья не разделил. «Избавьте меня, Попович, от описания ваших темпераментных похождений». Шубу я надевала сама. «Боитесь, что на их фоне ваши поблекнут?» «Евангелина Романовна, Семен Аристархович, мы вышли из камеры, толкаясь плечами. Я проиграла полшага, потому что ниже ростом, хлипче и вовсе барышня. Шеф оглянулся, фыркнул на мизогина и вопросительно посмотрел на мои уши по очереди. Я тряхнула сумочкой. Он кивнул и повел рукой. «Дамы, вперед. «Дамы, которые сейчас начальствуют». Горделиво это уточнив, я заперла камеру и пошла наверх первой. Работа в приказе уже началась. Группа просителей окружила конторку. Конвойные определяли в клеть новичков. Поздоровавшись со Старуновым, я сообщила, что направляюсь в известный ему терем по известной же надобности и что сопроводит меня господин Крестовский. Посему больше людей пока не требуется». Шеф потряс в воздухе планшетом, то ли в подтверждение моих слов, то ли с целью меня им огреть. На крыльце сказал, глядя в слякотную мглу, Далеко ехать. Может, пока Федор запрягает, позавтракаем. Лучше Григория Ильича проведать, возразила я, вдруг вспомнив о роли влюбленной. Разделимся. Мне кофе с плюшками. Вам привычное лабзание. И, не дожидаясь ответа, Крестовский сбежал с крыльца, направившись мимо торговых рядов к ресторации. «Обождите!» Припустив за ним почти бегом, уголком глаза я отмечала любопытство редких прохожих. Балаган продолжался. Даже без жужи в ухе было понятно, что слухи уже распространились, и поведение моё выглядит именно так, как должно. Каблучки ботильонов вязли в площадной грязи, Подол запачкался и потяжелел от влаги. Завтра надеть мне будет нечего. И будь. Обтерев подушвы о коврик перед входом в ресторацию, чем чистоты обуви вовсе не достигла, я вошла за шефом в натопленную залу заведения. Он разделся у вешалки, поправил перед зеркалом галстук, подошел к дальнему столику. Я разоблачилась на руки Халдея. Тот, узнав меня, поинтересовался о здоровье Григория Ильича, Просил передавать поклоны, заверил, что завтрак господам столичным чиновникам будет подан немедленно. Я спросила, что говорят в городе об убийстве купца первой гильдии Бобруйского. Выслушала ответ. актерка, дуська которая, не выдержала измывательств. Гаврила Степанович, земля ему пухом, затейник был по этим самым делам, до обмороков пасси залюбливал. Видно, чего-то совсем уж непотребное измыслил, отчего актерка не выдержала и голову, значит, с плеч. Минуточку. Я замерла на полдороге к столику. Чью голову? Купеческую, перекрестился официант. Ножиком чик-чик. Вам кашку с маслом или, напротив, с молочком топлёным? Меня замутило. «Только топлёного молочка мне при безголовом трупе не хватает». Сглотнув, сказала строго, "Посную на воде и чаю без сахара». «А мне, пожалуй, кофе», — сообщил громко Крестовский. «Издобы свежие, чего успели уже напечь, все несите». Следующие три четверти часа я с отвращением наблюдала обильный завтрак здорового берендийского мужчины, аппетитом необделенного и выслушивала пространные комментарии каждому из предложенных блюд. Семену Аристарховичу было вкусно. Мне нет. Когда мучения мои уже подходили к концу, то есть господин Крестовский, убедившись, что кофейник опустел, передумал просить добавки, случилось ужасное. Официант, уже довольно долго беседующий с кем-то на улице, с нашего места видно не было, быстрым шагом подошел к столику и негромко осведомился — «Евангелина Романовна, прошу прощения, господин Зябликов вам знаком?» «Не в малейшей степени. Счет, будьте любезны». «Он настаивает», — перебил Халдей. Форменный скандал у заведения устроил Зябликов Геродот Христофорович. «Не знаю никаких Геродотов». Поднявшись, я даже ногой топнула. «Извольте...» Официант рассыпался в извинениях. «Скандал ведь! Кричит, страдаю, руки на себя наложу. Пусть, кричит, ответственность на себя возьмет после всего, что между нами приключилось». «Какую еще ответственность?» «Овладительную», — прошептал Халдей, густо покраснев. «Попович», — сказал Крестовский кисло. «Посмотрите на этого страдальца, пока я заплачу. Вдруг овладели, да запамятовали». «С вашей насыщенной жизнью это неудивительно». Сдернув с вешалки шубу, я вышла на крыльцо, вокруг которого столпилось с десяток зевак. Сбоку у перил стоял извозчик, а в коляске, распрямившись во весь рост, покалеченный мною давиче карнет-герочка. Узнала я его не сразу. Очень ушуродовал уродовал смазливого юнца, распухший до безобразия нос. Явилась, прокомментировал кто-то внизу. Сердцеедка столичная, глазюками так и жжет. Может, она, это, Церцея, колдунья, то есть. А может, значительно повела я взглядом по смутно различимым лицам, кто-нибудь за словесное оскорбление мундира в клетке посидеть желает? Не, проговорили без испуга. церцея блондинка была, а это рыжая. И вовсе не блондинка, брунетка даже. «Баба-то была восточная, жарких кровей. Ее просто в мраморе вояли, а мрамор...» Герочка, спустившись с коляски, прохромал к крыльцу, рухнул на колени и ступень за ступенью пополз ко мне. «Госпожа Евангелина Романовна! Ева! Хозяйка!» Спор о мастях и скульптурах затих. Публика внимала представлению. «Геродот?» — спросила, ощущая приближение обморока, когда страдалец, преодолев последнюю ступеньку, распластался и сделал попытку расцеловать носки моих батильонов. «Герочка! Только ваш Герочка! Ваш раб! Ваш халуй! Госпожа моя!» Он приподнялся на локте, дернул себя за ворот, открывая шею. На ней я будто сквозь туман рассмотрела зеленоватую толщиной с палец цепь, изображающую змею, кусающую себя за хвост. «Пропал мужик», — решили в толпе. «Ноги ей целуют. «Зря целуешь, Чижиков, у ей и жених в причинах». «И вовсе не Чижиков, Зябликов». Он же кричал «Зябликов, Корнет в отставке». «Вот в сей момент ему столичное церцея еще одну отставку даст». «Довольно». Спокойный баритон Семёна прозвучал небесным глазом. «Вы, юноша, ползите внутрь, в ресторацию. А вы, господа, расходитесь. Представление на сегодня окончено». Пошатнувшись, я почти упала на руки Крестовского. Он меня удержал, повел в тепло и сухость. «Воды? Нет. Лучше коньяку, барышня Попович, принесите». «Да что ж вы под ногами путаетесь?» Геродот Христофорович, встаньте и рот оботрите. Евангелина Романовна вам эту пару обуви после подарит для беспрепятственных лабзаний. Помоет, может, перед этим. Пейте. Горячий шарик отцарапал горло. Я закашлялась, щедро оросив шелковый галстук крестовского конечными брызгами. Семен, это не я. Это нелепо, немыслимо! «Успокойтесь, Попович». Семён распрямился, оставив меня сидеть на стуле, занял соседний. «Оправдываться передо мною нужды нет. Как гласит народная бериндийская мудрость, муж и жена — одна сатана. Ваш почти муж уже подобные манипуляции...» Моргая, будто сосна, я повела глазами. Мы находились в на Малькове отделенным от залы плотными атласными портьерами. Халдей придерживал их двумя руками. Герочка сидел подле его ног на полу. Семен придвинул через стол рюмку. Приняв ее, я громко выдохнула, зажмурилась от крепости и пожелала, чтобы все исчезло. Но видимо, тому, кто нынче занимался исполнением желаний чиновных барышень, на меня разнарядок не поступило. Геродот. Вздохнула я. «Зачем ты на себя навий артефакт напялил?» Вопрошаемый вместо ответа дернулся атаковать поцелуями мои батильоны, но, к счастью, был удержан за шиворот бдительным официантом. «Предположу». Крестовский тоже выпил. Графинчика и другая рюмка стояли между нами. Закусил лимонной долькой. «Что юный отставной корнет таким образом хочет защититься» от кого либо от чего судить не берусь но видимо опасность признана им настолько серьезной что предпочтительнее рабом прекрасной чиновницы дни своей влачить это при условии что он действительно сам я обиженно запахтела но все таки спросила снять артефакт сможете ваше превосходительство к прискорбию нет природа его силе моей противоречит «То есть я мог бы попытаться, но результат может оказаться для Геродота Христофоровича смертельным». Герочка всхлипнул и молитвенно сложил руки. «А если дудку, вторую часть артефакта, — продолжила я, — кому-нибудь передать или вовсе, не знаю, поломать, выбросить, сжечь, утопить?» «Немедленная смерть носителя». «Извольте заметить», — шеф кивнул на Зябликова. «Мы с вами, Евангелина Романовна, наблюдаем так называемый уроборос, змею, поедающую самая себя с хвоста, символ бесконечного... Впрочем, неважно, при любой вашей попытке избавиться от своей части артефакта другая его часть продолжит поедание и удавит носителя». Он разлил из графинчика, поднял свою рюмку, «За здоровье присутствующих!» Пить я не стала. Порылась в сумочке, извлекла костяную дудочку и принялась дуть в нее. Гриня с душегуба змейку снял. Может, и у меня получится. От пронзительных звуков, мною издаваемых, наверняка пробудились и передохли сразу все змеи, наверстая окрест. Но Герочкина гадина осталась неподвижна. «Отвратительно!» — сообщил Семён, подождав, пока я перестану. — Можем идти. — А Зябликов? — Не знаю. Будет таскаться за вами. Герочка заскулил. — Буду, госпожа. Непременно буду, драгоценная Ева. Крестовский явственно вздрогнул, но говорить ничего не стал. — Григорий Ильич... Попробовала я объяснить, что именно так меня на балу у бобруйского общества представили, но была остановлена. «Вот его и попросите с вашими рабами разобраться, госпожа Ева. Он джентльмен ушлый, и швец, и жнец, и... на дуде игрец, а уж с тростью». Шеф фыркнул, опрокинул в себя мою рюмку и раздраженно звякнул ею о стол. «Ева!» — пропел Герочка. — Госпожа моя, я ведь сундук ваш в целости доставил. Платится все и сорочечки, и мундирчик, и ножик не жалел, хотя они переломаны. Зябликов выпростал конечность и повертел подошвы из стороны в сторону. — Молодец, — вздохнула я обреченно. Слушай мой хозяйский приказ. Садись в коляску нанятую, есть к лекарям. Пусть они здоровье твое поправят. «И пока кости не срастят, при дочи моей, чтоб даже не появлялся, и носом займись, а то, вправо слово, страшила какая-то». О -о -о -о -о, «А возражать не смей!» — подпустила я в голос Металла. «Мои желания — твой закон. Исполняй!» И уже обычным своим тоном попросила Халдея. «Мил человек, не в службу, а в дружбу». Тот с готовностью подхватил коллегу под плечи, Поволок к выходу. Портиры разъехались, раскрывая альков. К витринному стеклу снаружи прижимались десятки любопытных физиономий. «Надеюсь», — хохотнул Семен, «Госпожа Ева от меня поцелуев обуви не потребует». «Это сколько же коньяку он употребил?» Я посмотрела на пустой графинчик и сокрушенно покачала головой. «Изрядно». «Ну ничего, авось по дороге проветрится». Пережидая отбытие коляски с калекой, пришлось служить целью грубоватых шуток Крестовского. Часть их, касающуюся хлыстов и батфортов, я вообще не поняла. То есть из контекста, разумеется, могла делать предположение, но это было вообще не смешно. Вернувшемуся к нам халдею, я отчитала приличные чаевые сверх, отобрав перед тем портмане у шефа, взяла Семена под руку. Тот все пытался вырваться, чтобы показать на себе вот такую кожаную полумаску. Ему непременно требовались обе конечности. «Стыдитесь, ваше превосходительство», — бросила я раздраженно. «Десятый час всего, а вы уже под мухой. Что люди скажут?» «Чего они только не говорили, люди эти. Народ наш вообще говорлив. Пока мы с шефом медленно пробирались через торговые ряды к приказу, крестовский умудрялся по пути флиртовать со всеми встречными барышнями а также их дуэньями мамашами и собачками наслушалась я изрядно большинство сходились на мысли что де церцея столичная новую жертву опоила и влогово свое волочёт для надругательства с изощренным использованием посторонних предметов точно говорю У ней туфлей этих от стены до стены полки забиты, из которых хмельное употреблять велит, которые целовать или что похуже. И по дням недели у ней все По сезонам, на Пасху, к примеру. Славненький какой, а глазоньки синие пропал соколик. У ней женихов этих от стены до стены. Рыжего она подле позапрошлого определит. Да, помнишь, заграничный такой весь пристав вроде. Вот так вот в сон чародейский вгонит и на полку. Семен Аристархович тоже слушал, иногда поддакивал. Это когда к очередной уездной красотки не строил. Изрядно утомившись променадом, я мечтала забиться в уголок, накрыться одеялом с головою и... Вас сожгут. Попович, предупредил Крестовский серьезно, на базарной площади. Как ведьму, так это в старину и не у нас было. Заграничные венья доходят в Берендию с некоторым опозданием. Тогда я помахала приветственно Федору на козлах коляски, забыв даже ненадолго, что он крыса и враг. Завещаю вам свои туфли от стены до стены. И женихов. «Как пожелаете? А вам зачем?» Шеф лишь мечтательно вздохнул. За круглым столом ордена Мерлина могло расположиться 150 рыцарей. Но это в стародавние времена процветания. Сейчас их было всего девять. От этого столешня скукожилась до впечатляющих размеров. То есть, разумеется, это был не сам стол, а астральная его проекция, сотканная в иллюзорном тонком мире на самой границе сна и яви. Но не суть. Грегори, сын Илии, распластанный на каменном круге, об этом вовсе не думал. Девять островных чародеев работали над ним одновременно. Молодой человек ощущал то нестерпимый жар, то болезненный холод и нескончаемую вибрацию, тоже довольно неприятную. Он терпел, без интереса прислушиваясь к беседе, которую вели рыцари между собой. «Почти готово. Артефакт полностью восстановлен. Что скажете, мастер? Выпустим в мир нашего подопечного?» Рано. Голос предводителя звучал гулко, как колокол. «Пусть бериндийский выскочка проиграет. И тогда...» «Этот даже не чародей. Тем ощутимее щелчок по носу получит наглец, посмевший нас в чем то упрекать». Но мастер, тьма уже доказала свою силу, уничтожив нашу работу. Сможет ли наш подопечный, даже при условии, что нынешний артефакт гораздо мощнее?» Предводитель скрипуче рассмеялся. «Не будем делать ошибок», — недооценивая соперника. «Господин Великий Бериндийский Чародей явит свою силу и потреплет хтоническую тьму». Грегори останется лишь нанести финальный победный удар. Разумеется, он справится. А чтоб уверенность в этом была абсолютной, на сей раз мы довольно небрежно подчистим его память. «О, мастер!» — разнеслось многоголосно. «Вы столь хитроумны!»